Все права на текст и перевод принадлежат Истари Комикс. Данная озвучка была сделана по специальному заказу закрытой группы «Медовый чердачок». Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том первый. Пролог. Теперь не точно крышка. Он осознал, что лежит, распростершись ничком на голом полу. Силы оставили его, а пальцы не имеют. Был лишь огонь. сжигающей внутренности. «Жжет! Как сильно жжет!» Вслед за жестоким приступом кашля из горла хлынула кровь. На губах выступила кровавая пена. Словно сквозь туман он видел обогренные половицы. «Вся эта кровь!» М «Моя?» Ошеломленный ее обилием Он протянул трясущуюся руку к животу в поисках источника из жара и нащупал огромную рану. До него дошло, что это был за огонь. Невыносимо жгучая боль причинял распоротый живот. Другими словами, в этой партии ему поставили шах и мат. Мысли начали путаться и уплывали куда-то вдаль. Черные туфли... Нарушили кровавую гладь. Рядом кто-то стоял, и, судя по всему, это был убийца. Но он даже не подумал поднять голову и заглянуть ему в лицо. Какая же теперь разница? Лишь бы не было все хорошо. Пару! Кажется, до его ушей донесся чей-то звонкий Как колокольчик голос. Да, он не ослышался он узнал этот голос, и его охватило полное облегчение. И еще не все пропало значит, она внезапно раздался крик и в лужу крови рухнуло еще одно тело совсем рядом с ним, едва не задев безвольно лежащую руку. Окровавленные пальцы с трудом дотянулись до бледной ладони. и почувствовали слабое пожатие в ответ. «Подожди!» – прохрипел он, из последних сил пытаясь удержать ускользающее сознание. «Я обязательно спасу тебя!» Пронеслось у голове, и в следующий миг жизнь покинула Нацуки Субару.